Глава 33. Вызов, капитан, сказал Мартин и Голка, повернувшись к полубою на вращающемся кресле. Кто? Ниарх. Полубой потер подбородок. Рано или поздно пришлось бы выходить на связь с Гитайром, но хотелось бы позже. Касьян еще не разобрался в иерархии, царящей у Александра, и как посмотрит Ниарх на смену капитана к тому же, когда прежний умер не своей смертью, было неизвестно. Вернувшихся с транспорта абордажников, падальщик встретил прямо в шлюзе. Первым делом он отобрал у Лэнса шкатулку со светочем галактики и только после этого потребовал доклада. Лэнс рассказал ему, как проходил захват корабля, как утконос захотел действовать вопреки всем традициям и правилам пиратского братства и что из этого вышло. Падальщик повернулся к оставшимся в живых пиратам из команды утконоса. «Так дело было!» Двое из пиратов, которые находились на мостике, когда утконос набросился на полубоя, Нехотя подтвердили слова Лэнса. «Значит, Диего все-таки выпросил себе царствие небесное», — ухмыльнулся Росс. Полубой увидел, что эти слова явно пришлись не по вкусу приятелям Диего, однако промолчал. Касьян знал, что на него зла не держали. Он убил Диего в честной схватке, и претензий быть не могло. Более того, теперь доля каждого увеличивалась, поскольку долю погибших делили на всех». Падальщик ткнул пальцем в Лэнса, полубоя и двух свидетелей смерти утконоса. «Вы ко мне! Остальным разойтись!» В своей каюте Рос поставил шкатулку на столик, уселся в кресло и сурово взглянул на стоящих у дверей пиратов. Для начала он раскритиковал проведенную операцию, упирая на то, что десять погибших при захвате грузового судна это никуда не годится. При этом он покосился на полубоя, на долю которого из этих десяти приходилось двое — утконос и тот пират, который напал на Касьяна сзади на мостике грузовика. «Это не абордаж, а пьяная свалка в кабаке!» — гаркнул падальщик, наливаясь кровью. «Где мы наберем новых людей на Акмоне?» «Ну, капитан, после продажи груза и светоча у вас будет достаточно наличных, чтобы скупить и весь, нанятый Александром флот», — сказал Лэнс. — То есть сплошные расходы и все по вашей милости. — Светоч, его еще продать надо. Что-то я сомневаюсь, что у Александра найдется достаточно денег, чтобы купить его. Падальщик открыл спрятанный в стене бар. В команде знали, что капитан прикладывается к бутылке и в ходе рейда, но пока это было не в ущерб делу, никто не возражал. Должны же быть у капитана и хозяина судна какие-то привилегии. Рос на треть наполнил пять бокалов текилой и предложил угощаться. Полубой залпом махнул свой бокал, вытер губы рукавом и уставился на капитана, показывая, что весь внимание. Остальные последовали его примеру. «Так вот, господа мои, если уж я буду набирать новый экипаж, да-да, новый экипаж и абордажников и команду, пора поменять этот сброд!» Падальщик кивнул в сторону мостика. «Если хотите служить со мной, то есть предложение. По прибытии на Акмон я сдаю груз гитарам, расплачиваюсь с командой по контрактам и выгоняю всю эту шушеру к чертовой матери. После этого набираем новых людей. Вы, ребята, будете старшими абордажных отделений с соответственной долей прибыли. Ну как, по рукам? А, Светоч?» – спросил остроносый пират с редкой бородкой, растущей, казалось, прямо из КДК. А, Светоч, мы с вами загоним, когда закончится наш договор с Александром. Сдается мне на Таире или в Содружестве, за него дадут гораздо больше, чем здесь. — Это не по правилам, капитан, — подал голос Лэнс. Все добытое в рейде делится между всеми членами экипажа согласно долям, обусловленным в контракте, — закончил за него падальщик. — Я не хуже тебя, зная наш устав. «Тебе хочется поделиться с этими бездельниками, которые просиживали штаны, когда вы проливали кровь? Ты считаешь, что это честно?» «Я согласен, Рос», — сказал остроносый пират и оглянулся на приятеля, лысого здоровяка. «Мы согласны». «Бродяга, ты что, не хочешь бросить это ремесло и зажить как король? Сколько тебе надо было бы ходить в рейды, чтобы заработать хотя бы двадцатую часть от стоимости Светоча?» «Ну?» В его голосе послышалась угроза. «Ты с нами?» Лэнс нерешительно посмотрел на Касьяна. Полубой уверенно кивнул. «Я тоже согласен. Только моя доля будет не меньше, чем у всех, капитан. Доля всех будет одинакова», — торжественно сказал падальщик. «Ладно, согласен», — хмурясь сказал Лэнс. «Но все-таки это неправильно. Наплю и забудь!» Падальщик снова наполнил бокалы. «Ну, парни, за нас! За новый договор! За Светоч!» Захваченные транспорты сцепили силовыми каркасами в одну длинную гусеницу, и корабли взяли курс на систему Лотор. Пиратские корабли шли в авангарде. Ниарх прикрывал образовавшийся караван с тыла и флангов. В кубрике, укладываясь на ночь, Лэнс задумчиво посматривал на полубоя. Наконец, тот спросил, в чем дело. «А ты не думал, что если падальщик так легко кидает команду, с которой летал последний год, то так же легко он может и нас кинуть?» «А мы не позволим», — самоуверенно сказал Касьян. «Смотреть за ним будем. Чуть что не так, я из него душу выну». «Если успеешь», — многозначительно сказал Лэнс и отвернулся к стенке. Спал полубой, как всегда, чутко, но даже он впоследствии удивлялся, каким образом он расслышал, как кто-то остановился за дверью каюты. Он даже слышал тихое дыхание тех, кто осторожно приоткрыл дверь. Их было двое. Один прошел к койке Лэнса, второй склонился над полубоем. Касьян не стал ждать, что будет дальше. Вряд ли они пришли пожелать ему доброй ночи. Он наотмаш ударил кулаком в голову неизвестного и соскочил с койки. Лэнс бродяга тоже не подвел. Из его угла донесся сдавленный стон, что-то рухнуло на палубу. Полубой включил свет. Возле койки лежал Лысый Громила. Лэнс с кинжалом стоял над остроносым пиратом, который корчился на палубе, держась за живот. Оба пирата были без обуви. Лысый все еще сжимал в руке длинный стилет. — Говорил я тебе, дело нечисто, — сказал Лэнс. — Они сговорились с капитаном помимо нас, понял? Что делать будем? — А я сейчас пойду и спрошу падальщика, что будем делать. Полубой вытащил из ножен саблю и выглянул из кубрика. Коридор был пуст. — Сиди здесь с ними. Если начнут вякать, сам сообразишь. Пробежав жилую палубу, Касьян ворвался в лифт, взлетел к мостику. Вахта сонно пялилась в мониторы. Миновав рубку связи, полубой подошел к каюте капитана, дверь была закрыта. Он осторожно нажал на ручку. Внутри было темно, едва слышно шумел голографический водопад. Шелестели листья, какая-то печуга робко пробовала голос. Полубой вошел и прикрыл за собой дверь. Зрение тот час адаптировалось к темноте, и он сразу увидел тело, лежавшее поперек кресла, еще одно скрючилось в углу. Можно было не таиться. Полубой включил свет. Капитан рос по кличке «Падальщик», Смотрел мертвыми глазами в потолок. На рубашке, на груди, напротив сердца темнело бурое пятно. В углу с разбитой головой замер боцман. Шкатулка стояла на столике, жемчужины в ней не было. Быстрым шагом полубой вернулся к мостику. Под удивленным взглядом вахтиных прошел к креслу капитана. Откинул крышку предохранителя и кулаком ударил по красному грибу сигнала тревоги. Базыры взревели, выбивая людей из коек и бросая по боевым постам. «Ты что, спятил?» — крикнул навигатор. Полубой, не обращая на него внимания, нажал кнопку громкой связи. «Внимание, экипажу собраться на жилой палубе! Повторяю!» «Да что случилось-то?» «Скоро узнаете», — мрачно пообещал полубой. Еще до того, как коридор жилой палубы наполнился людьми, он успел заскочить в свой кубрик. «Лэнс, они убили падальщика, и Светоч пропал!» «Не пропал!» Бродяга откинул одеяло и показал лежавшую в койке жемчужину. «У этого был!» Он кивнул на Остроносова. «Ты поднял тревогу!» «Я! Через пять минут выводи ублюдка в коридор! Дай-ка мне этот камешек!» Полубой сунул Светоч за пазуху. «Делай, что я скажу, и помалкивай, иначе нам не выбраться живыми!» «Понял?» Лэнс кивнул. «Стоя возле лифта...» Касьяна глядел обращенные к нему лица. Здесь были все, кроме дежурного техника, при энергетической установке. Даже вахтенные, оставив на мостике одного человека, пришли узнать, в чем дело. «Какого черта подняли? Где капитан? Убивец! Ты чего там стал? Речь толкать будешь?» Полубой поднял руку. Важно было огорошить их с первой фразы, заставить слушать себя, иначе начнется бардак. Все начнут искать виноватых, объявится несколько вожаков, а там недалеко и до драки. «Капитан Рос убит!» Голос полубоя покрыл гул и выкрики, и когда смысл фразы дошел до всех, установилась такая тишина, что стало слышно, как потрескивают озонаторы воздуха под потолком. «Кто?» Выдохнули сразу несколько глоток. «Вот эти ублюдки!» Касьян протянул руку к своему кубрику откуда Лэндс с натугой вытащил Лысого и Остроносого абордажников. Астроносый уже дергался в агонии, Лысый мотал головой, все еще не отойдя от удара полубоя. «Они и нас, бродягой, хотели кончить. Они убили капитана Росса вот за это!» Гул голосов разом стих, когда Светоч Галактики засиял перед толпой. «Они хотели присвоить его!» Коридор взорвался разъяренными криками. «Смерть убийцам!» «За борт, Несколько человек вырвали абордажников из рук Лэнса и поволокли к шлюзу. Падальщика вряд ли кто-то любил из команды, кроме боцмана, но он был капитаном. А капитан на корабле – фигура, почти равная богу. Рос сам принизил значение своей должности, позволяя утконосу и его компании сомневаться в правильности своих приказов. Однако большинство уважали его хотя бы за то, что он подписал с ними контракт. Лэнс пробился к полубою и стал рядом с ним. «Ну, а дальше-то что?» Через несколько минут вернулись те, кто казнил убить капитана. Лица у них были озлобленные. Если бы не мгновенный порыв к мести, которым они руководствовались, может быть, абордажники остались бы живы, во всяком случае лысы. Скорее всего, его передали бы гитарам, поскольку падальщик работал на них. Но теперь уже следовало подумать, как быть дальше». «Давай сюда этот камень, убивец!» — крикнул кто-то. «Поделим на всех!» «Каждому отколем по куску, что ли?» Под общий смех спросил Косян. «Вы еще не знаете, что эту жемчужину мы с Лэнсом нашли в сейфе транспортника. Мы отдали ее капитану-падальщику, и знаете, что он нам предложил? Кинуть всех вас, парни! Скрыть от вас, Светоч, расплатиться по контракту и уволить!» «Врешь!» «Лэнсу вы поверите? Он ходит с вами в рейды уже больше года. Скажи им, бродяга!» «Именно так и было!» — подтвердил Лэнс. «Падальщик, одно слово!» — сказал в тишине чей-то сумрачный голос. «Значит, и жалеть его нечего!» «Я предлагаю продать жемчужину, как и весь захваченный груз, гитарам!» — сказал полубой. Мы обеспечим себя до конца жизни. А может, и детям нашим кое-что перепадет. Если, конечно, у вас будут дети, подонки. Сам подонок! Я этого и не скрываю, — улыбнулся до ушей полубой. Всеобщий хохот покрыл его слова. Атмосфера постепенно разряжалась. Согласны. Сак и сделаем. А кто командовать будет? Лэнс, давай ты! Лэнс поднял руки, словно сдавался. Нет, парни, я не смогу. «Тут нужен крепкий мужик. Вот пусть убивец командует!» «Убивца капитаном!» — заорали несколько глоток. Похоже, все воспринимали происходящее как какую-то игру. Об убитом капитане и двух абордажников, прогулявшихся за борт, никто не вспоминал. «Вы чего? Серьезно?» — спросил полубой. «Я могу!» — у одноглазого Асвена отделением абордажников командовал. «Вот и давай! Посмотрим, каков ты капитан!» «Если справишься, на Акмоне заключим новые договора!» Полубой шагнул вперед и снова поднял руку, выжидая, когда стихнут крики. «Ну что ж, раз выбрали, то глядите! Я мужик простой, добрый, вон Грег знает!» Полубой ткнул пальцем в абордажника. а — ухмыльнулся Грег. «Потому и прозвали «убивец!»» Пираты заржали. Полубой поднял руку, призывая к вниманию. «Говорить долго я не буду, потому как не умею, но скажу сразу. Дисциплину установлю во какую!» Полубой сжал кулак и поводил им перед носом слушателей. «О, серьезный аргумент!» «Да, не поспоришь!» «Молчать!» «Теперь так. Есть недовольные прежними контрактами?» «Контракты нормальные, убивец!» «Сказал за всех Лэнс. «Ты, главное, чужие доли не зажимай, а мы не подведем!» Тогда все. Вахта по местам. Остальные разойдись. Пираты, перешучиваясь и подталкивая друг друга плечами, потянулись к выходу. Лэнс подмигнул касьяну. Ну что, капитан, новую каюту будешь осваивать? А то птичек вырублю нахрен. Зеленью беру, в глазах пестрит. Только водопад оставлю. Люблю воду. Ты вот что, бродяга. Пойдем-ка со мной. Расскажешь мне про команду, кто чем дышит. Лэнс сразу насупился. Ты меня стукачом сделать хочешь? Падальщик тоже предлагал. Так я не дури, Лэнс. Сам понимаешь, экипаж я буду под себя подбирать, а людей я не знаю. Вот ты мне и расскажешь, кто специалист, а кто так, не пришей кобыле хвост. Чую я, недолго гитарам жировать осталось. Рано или поздно самим о себе думать придется, поэтому и хочу экипаж обновить. Вродяга поскреб щеку. «Ну, за абордажников я ручаюсь. А вот насчет команды тебе кто другой пусть расскажет. Кто такой специалист, я не знаю. Вызови навигатора, Мартина, иголку. Он мужик нормальный и с падальщиком давно ходит». «Тогда так. Замени на вахте Мартина и ко мне». «Есть, капитан!» Лэнс дурашливо козырнул и побежал за навигатором. Полубой посмотрел ему вслед. «Шуточки шутим. Но ничего, парни». «Я вам мозги-то вправлю!» За час полубой с Мартином и Лэнсом обсудили всех членов экипажа. Касьян отпустил бродягу, а с навигатором еще несколько часов лазал по божьей заступнице. Единственное место, где он чувствовал себя уверенно, была батарейная палуба. Все-таки полубой имел квалификацию комендора второго класса. В принципе, ничего сложного, как решил полубой, в управлении кораблем не было». Тем более, что ему не раз приходилось летать на задания на кораблях самых разных классов, от линкора до крохотного, но быстроходного курьера. Капитан – тот же администратор или механик при сложной установке. Стоит наладить работу механизма, запустить его, а дальше можно только поддерживать его в рабочем режиме. Конечно, в бою нужны были специальные знания, Но полубой кое-что еще помнил по старшему курсу училища, когда курсантам давали принципы управления в бою с судном класса Корвет и надеялся, что сможет применить что-то и на практике. Так что, капитан, отвечать на вызов? спросил Мартин. Давай. На экране возник сухощавый мужчина в зеленой, с золотым шитьем, постоящему воротнику и обшлагах в форме, с короткими светлыми волосами и внимательным взглядом серых глаз. Хайре, я не арх. С кем говорю?